Глава 19. Пирог с медвежатиной. Наша познавательная способность управляется Богом через ангела. То, что исходит от тела, будь то внешнее или внутреннее действие, служащее человеку на потребу, управляется Богом с помощью ангелов и через посредство светил небесных. Так как человек телесно стоит под влиянием небесных тел, По рассудку он подчинен ангелам, а похотению зависит непосредственно от Бога. То может случиться, что человек, не слушая Божьего внушения и увещания добрых ангелов, и находясь под влиянием телесного аффекта, склоняется к тому, чему влекут его светила. Это приводит к тому, что и воля, и рассудок попадают в тенето злобы и заблуждений. Яков Шпренгер. Генрикус инститор. Молот Видим, Часть вторая. 1487 год. Наверное, на сегодня хватит философствовать. Уже готов ужин. Сейчас найду место этому прекрасному творению и приступим к трапезе, — заявил Муцио Девителли и разместил гравюру на стене, где имелся свободный гвоздь. «Когда я прибыл, секретарь сообщил, что вы очень заняты. Надеюсь, не сильно отвлек отдел церкви», – уважительно уточнил Матео, наблюдая за действиями своего духовного отца. «Конечно нет. Я был занят описанием будущего портрета нашего учителя и великого генерала Ордена Иезуитов Игнасио де Лойоллы. Желаю заказать холст у мастера Питера Рубенса». ответил ректор. «Почему именно у него? Вокруг достаточно прекрасных живописцев. Говорят, что он еще не достиг творческой зрелости, не самостоятелен и предпочитает шаблоны, занимается копиями с античных шедевров, а современностью не увлекается», – удивился Матео. «Я верю в его великий гений. В картинах Рубенса «Особая линия». «Воздушность и величие одновременно. Я хочу, чтобы наш покойный генерал был показан всирающим на небеса в своих размышлениях. Он должен быть исполнен духа христианского рыцарства. Каждый, кто в будущем увидит эту картину, поймет, что Игнасио де Лойолло был всегда готов выйти с оружием в руках против целого моря невзгод и стать победителем». Генерал будет изображен у алтаря, одетый в священнические облачения, подобные тяжелой, недвижимой и властной силе камня, непоколебимы в католической вере, защиты которой он посвятил свою жизнь и созданный им орден, а на алтаре будет написано «Ат мажорен де глориам». «Мы всегда должны брать в пример служение нашего учителя». С огромным уважением к памяти великого человека заявил ректор. «Аминь! Так и будет во веки веков!» – ответил Матео. В секретарь приемной постучал и тут же вошел. Он принес на подносе кувшин вина, бокалы нарезки различных сыров, хлеба, а также мясо, паштеты, печенье и россыпи орехов. В том числе на отдельном блюде лежала сахарная косточка для пса – жирным куском мяса. Поставив все это на столик у камина, молча удалился. «Пойдем к огню, он даст нам радость и домашнее тепло», – заявил ректор, приглашая Матео Ди Бьянконе. Они прошли к камину и присели в два огромных кресла-качалки, расположенных рядом друг с другом. Посередине стоял сервированный столик. Неподалеку развалился на ковре четвероногий инквизитор Лайлапс, расслабленно закрыв глаза в Истоме от тепла камина. «Так что тебя привело ко мне? Неужто твои дела закончились, и дамы больше тебя не беспокоен? Имею в виду, я все знаю». «Но ничего не имею против. О женщине, как об источнике порока, сказано немало, однако в ней много особых знаков Творца». Первый из них тот что сон создал мужчину из глины в пустом мире а женщину в райских кущах сам творец вышел на свет через утробу лоно женщины да много еще чего хорошего можно сказать про женщину заявил муцио деввителли вот эта новость ранее учитель вы не говорили подобным образом о женщинах что произошло тогда возникает вопрос Зачем мы боремся с ведьмами, не жалея их, сжигаем их? Как правило, именно ведьмы очень красивы. Ученые-братья Яков Шпренгер и Генрих Крамер в своем трактате «Молот ведьм» утверждают, что женщины – существа излишне эмоциональные и недостаточно разумные. По мнению ученых, они часто отступают от веры и поддаются влиянию дьявола. Кроме этого, легко ввязывается в различные ссоры и склоки, а в виду своей физической и юридической слабости в качестве защиты обычно прибегает к колдовству. Правильно ли это? С неколой лукавой грустью уточнил Матео. Муцио Дивителли улыбнулся, бросил кость псу, который тотчас занялся ей. Ректор с минуту понаблюдал за хищным оскалом собаки, послушал глухое ворчание животного. И разлил вино. Подняв свой бокал, поприветствовал Матео и пригубил напиток. Затем, немного отведав сыра, ответил на вопрос. — Ох, много чего неизведанного творится и по указанию наших пантификов Ты же знаешь о буле Папы Иннокентия VIII 1484 года под названием «Всеми силами души». В ней он впрямую призвал сжигать женщин и дал огромные права отдельным неразумным инквизиторам в борьбе против ведьм. Эти братья Яков Шпренгер и Генрих Крамер просто недалекие слуги церкви, страдавшие болезнью головы. Жаль, что их уже нет, а то я обязательно бы приказал бы тебе презакончить их бренный путь на земле. Матео, мы с тобой не сжигаем женщин. Вот ты же не подверг костру и тюрьме ни одной женщины. У тебя есть и другие дела, поважнее. Например, уничтожить остатки ордена падшего ангела. Ведьм сжигают по причине страха перед ними. Если женщин не остановить, то они в силу своей натуры покорят весь мир и заставят мужчин служить только им. А что тогда будет с церковью? Церковь просто ревнует общество к женщине. Но ты же сегодня прибыл не для философии. Рассказывай, что гнетет тебя? Вы правы, монсеньор. Я желаю получить совет и наставление. У меня некоторые проблемы, так как не все тайные дела удачны. Скорее всего, убиты лазутчики, которые были направлены в горы Лигурии. Их отправил комиссар инквизиции Джулио дискрибани для розыска магов Ордена Падшего Ангела, якобы обитающих там. Одним из посланников был личный секретарь комиссара, а второй – его подчиненный, монах-доминиканец. По совместительству он мой давний агент. Как вы знаете, поиском чародеев мы занимаемся параллельно с инквизицией. Им поручил папа. а нам генерал ордена, монсеньор Александро Антонио Донато Аквавива Ди Тарагона. И вот прошло и слишком много времени, а от них нет ни одной весточки», – заявил Матео, сделав глоток вина. «Почему ты так считаешь? Может быть, у Джулио Ди Скрибаньи имеется другая информация?» – задумчиво уточнил Муцио Девителли. Агент при секретаре-комиссара шпионил за ним в нашу пользу. Он был нашим тайным наблюдателем и в первую очередь сообщил бы нам все, что смог узнать. Однако прошло уже слишком много времени, а донесения нет. «Это дает мне право думать, что тела слуг церкви растерзали дикие животные и птицы», – ответил Матео Ди Бенконе. «Продолжай, прошу тебя». Недовольно поморщившись, ответил ректор. Он поставил бокалы с вином на столик, подбросил несколько поленьев в огонь, и его глаза начали внимательно следить за пламенем в камине. Вдобавок, в городе Витерба произошли очень странные события, и вы о них знаете. Лекаря Саверио Дзенти, тоже нашего агента, до сих пор не могут найти. Он как будто в темную воду канул. Один из самых опытных слуг Санктум Официум, брат Абурункеле, скончался, не приходя в себя из литургического сна при перевозке в Рим. Следующий тайный агент, тоже очень опытный и весьма подготовленный, брат Эусибио, доставлен в город. Сейчас он в одном из монастырей под опекой моего личного врача. Из двух верительных грамот, подписанных генералом ордена, Монсеньором Александро Антонио Доната Аквавива Ди Тарагона одна пропала. Это важные документы давали право осуществлять инквизиторскую деятельность на всей территории Италии. «Теперь тайный убийца, владеющий похищенной грамотой, имеет огромные полномочия», – раздраженно заявил Матео Ди Биенконе. «Что касается грамот, то я распоряжусь об их аннулировании». Циркулярное письмо пойдет по все представительства инквизиции и будет доведено нашим агентам. А что говорит врач по поводу здоровья брата Эусибио? Я лично знаю этого монаха как настоящего борца с ересью, и мне его искренне жаль, — уточнил ректор, не отрывая взгляда от жарких плясок огня в камине. эскулап утверждает что они оба получили изрядную дозу некого тайного зелья для глубокого летаргического сна это состояние называли отдых с дьяволом или брачная ночь с ведьмой в состав приводящий к состоянию мнимой смерти входят опиум дурман мандрагора гашиш аконит, личинки каких то червей и яд рыбы и фугу Прогноз пока не утешителен, но врач верит, что спасет монаха. «Будем молить Деву Марии о чуде исцеления», – заявил Матео и наложил крестное знамение. «На все воля Творца. Получается, за этот месяц ты потерял трех братьев?» – уточнил Муцио Девителли, вновь пригубив вина. «Это еще не все. Позавчера убили подставного аптекаря». ему перерезали горло в аптеке около форума свидетелей нет задержать кого то кто бы косвенно был виноват в этом не удалось. я привлек к поиску пса ла лапса но и это не помогло вся аптека была буквально пропитана воздухом от воска асофитиды эти пряности просто убили любую возможность собаки взять след убийцы карлик был одним из лучших агентов Он трудился в Эстеди более двадцати лет», – заявил Мотео. «Да, это большая неприятность. Возможно, прослеживается след опытного мага. Продолжай, если еще что-то есть», – попросил ректор. Молодой человек вздохнул и с досадой продолжил. «Вчера ночью убили дежурного надзирателя и одного из моих людей, дежуривших в мамертинской тюрьме». охранявших еретика и мага Уго. Этот слуга Люцифера и чародей Ордена Падшего Ангела уже согласился работать с нами, даже подписал соответствующий документ. Теперь планы по его использованию рухнули. Там же, в Пыточной, был убит и смотритель тюрьмы, сеньор Лонго Росси, по неизвестной причине оказавшийся в подземелье. Ему воткнули вилла в тело. «Видимо, он и позволил убийце пройти внутрь, потому как только он имел право войти внутрь без согласования со мной». Карлик Уго был освобожден от оков и сбежал в неизвестном направлении. Теперь его ищут по всему Риму. В эту же ночь был убит и слуга-осмотрителя тюрьмы, сеньора лонго де прямо в доме. Его убийца, возможно, был карликом. так как удар был нанесен снизу вверх прямо в живот. Слуга просто истек кровью, а он тоже был нашим агентом, представленным следить за смотрителем тюрьмы еще со времен работы во Флоренции. Конечно, убитый был большой грешник, так как занимался торговлей мертвыми телами вместе с хозяином во флорентийской тюрьме. Когда же смертей или казни не было, то они просто травили простолюдинов, содержащихся в застенках, ради прибыли. «Да, исключительный подонок, но наш агент. Очень жаль, что мы его потеряли. Какие-то просто черные чудеса творятся вокруг нас». Было видно, что расстроенные чувства из-за недавних неудач настигают Матео. Он залпом допил вино и налил себе еще. Ректор, заботливо посмотрев на него, заговорил, «На все воля Творца. Это не чудо. Все чудеса служат на благо веры. Здесь можно усмотреть другое. Чудодеяния колдуна и мага. Посему эти факты надо тщательно расследовать. Мне совершенно не жаль этого изврата, смотрителя тюрьмы». Давно имеются данные, что он увлекался снадобьями из человеческой плоти. Данные собаки давно поравад. Я уже и сам подумывал, как ему помочь туда направиться, так как он был связан с черными лекарями, занимающимися продажей человеческой плоти. У меня есть информация, что отдельных медика морта, так называемых мертвецких лекарей, прикрывает и Джуле Дискрибонье. Ему нужны деньги для приобретения кардинальского сана. Он спит и видит себя в кардинальской джукетто. Мне не нравится, что эти лекаришки воруют или покупают трупы, готовя из них лекарства. Кстати, убийство проституток, возможно, тоже их рук дело. Необходимо найти время и освободить Рим от этой напасти. Согласен с вами, монсеньор? «Рим требует отеческой заботы», – уважительно ответил Муцио Девителли. Ректор выслушал слова молодого человека и продолжил. «В том, что одного карлика зарезали, а второй сбежал, ничего особого страшного нет. Коль аптекарь Уга, этот маг Ордена Падшего Ангела, подписал тайный контракт и стал нашим агентом, то обратного пути у него нет». Видимо, те, кто помогли ему выйти из тюрьмы, не знали этого. У карлика Уга, конечно, два пути – прийти к нам или бежать в дальние страны. В свой орден он больше не вернется из-за опасения разоблачения. Как только мы найдем карлика, то узнаем, кто его спас. Кстати, он мог сказать пароль и не полностью, а только наполовину. И тогда тот, кто приходил в аптеку, распознал ловушку. Время ответит на все наши вопросы. Я не буду докладывать генералу ордена о неудачах. Не переживай, без ошибок не может быть достижений. Набери новых людей взамен убитых и подготовь их. Что ты сам думаешь об этом? Я уверен, что мы не знаем многого. Появился новый, неизвестный человек в Ордене падшего ангела, весьма способный и умелый в чернокнижье, обладающий многими знаниями. Надо найти этого зверя и уничтожить, уверенно ответил Матео Ди Бианконе. Не думаю так, этот Орден практически уничтожен. Считаю, что это всего лишь совпадение. Все маги Ордена уже очень стары по возрасту, Доживают последние годы в изгнаниях и тайных местах. Общины люциферианцев разогнаны, старосты сожжены на кострах веры еще сто лет назад. Им уже никогда не получить заклинания принцев ада и их слуг. Древний гримуар в тайном месте, хорошо спрятан и под охраны. Так наши противники и вымрут, не достигнув своей цели. Мы не можем допустить утери данной опасной рукописи, она может натворить много черных дел в руках мага Ордена падшего ангела. Но если на минуту представить, что появился какой-то необычный маг, спасшийся от нашего преследования в тайной семье Люцифериан и воспитанный там до определенного возраста, затем обученный при магии под наблюдением одного из древних практикующих чародеев, сильный и посвященный во многие тайны алхимии, то он может быть как раз похожим на героя гравюры Альбрехта Дюрера «Рыцарь, смерть и дьявол» в моих аллегориях. А имя ему – «Рыцарь смерти» и приятель у него – Люцифер, ибо смерть идет рядом с ним, помогая в неправедных делах», задумчиво ответил Муццо Девителли. «Ну и шутки у вас, монсеньор». «Все-таки позвольте направить гонца в Карпаты, к нашему агенту Мольфору Чапору. Возможно, он что-то знает об этом рыцаре смерти», – саркастически заявил Матео. «Ты уверен, что старый алхимик или циферианин еще жив? Ему должно быть уже более двухсот лет. Если мне не изменяет память, он предал свой орден еще в 1404 году, еще до моего рождения». «Но делай, как знаешь. Если он мертв, то хотя бы убедишься в этом. Однако продолжай искать исполнителей или исполнителя всех этих гнусных преступлений», – ответил ректор. «Согласен, вы полностью правы», – ответил Матео. «Что ты думаешь о новом секретаре-комиссара Джулио Дискребаньи? Он практически одного с тобой возраста, не глуп, смел и из хорошей семьи». «Может, мы переманим его и используем для более серьезных целей, чем это занятие поиска бедных женщин, занимающихся ворожбой», – задумчиво заявил ректор. «Нужно время, чтобы его проверить. Да, он помог нам, бесспорно, но всем известна истина, сказанная Творцом. Берегитесь же лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри есть волки хищные». По плодам их узнаете. Я видел его ранее, в день убийства нашего человека, которое произошло в аптеке, а буквально за четверть часа прилетел голубь, которого выпустил ныне покойный подставной агент. Значит, он был уверен, что к нему пришел один из магов Ордена Падшего Ангела. Мы не успели буквально на четверть часа, — горячо заявил Матео. Моцио Девителли примирительно улыбнулся и продолжил высказывать свое мнение. «Признайся, Матео, ты боишься конкуренции. Это просто молодость. Таких, как ты, молодых, удачливых и уже весьма влиятельных людей очень мало в Риме, а точнее, единицы. Ты не желаешь соперников. Мало ли прохожий в это время передвигалось возле форума. Почему ты не проверяешь их всех?» Нам нужны смелые и умные исполнители. Впереди большие дела, напомню только о некоторых из них. На Руси, в Москве сейчас правит Борис Годунов, самозванец, захвативший престол. Царь совсем не по рождению, а это означает, что его ум возможно свергнуть. Скоро смута с помощью Ватикана охватит эту страну. Мы поставим на престол нового государя. И народ этого варварского государства примет единственно правильную, католическую веру. Ты же знаешь, я сейчас успешно готовлю царя для Московии, некого Дмитрия. Осталось совсем немного, и он выйдет из тени. Вот тогда этому новому правителю будет нужен сопровождающий и надзирающий. Тот, кто донесет нам о каждом шаге Дмитрия, царя русского государства, и поможет ему вначале захватить власть, а потом и удержать. Пока таких людей у нас нет, кроме тебя, конечно, но ты нужен здесь. Нам необходимо найти библиотеку русского царя Ивана Грозного, и те знания, которые содержатся в ней, должны принадлежать только Ватикану. Эти древние книги уже изначально являются собственностью императора Византии, и собирались на протяжении многих веков. После падения Константинополя все рукописи были вывезены в Рим, но потом по чьей-то глупости и недомыслию отправлены в Москву в качестве приданного византийской царевны Софии Палеолог, выданной замуж за московского князя Ивана III. Сам понимаешь, эмиссара для решения таких сложнейших задач найти сложно. Вот я и присматриваюсь к людям, способным выполнить приказы нашего ордена. Что ты об этом думаешь? Для начала давайте проверим этого Арсина Дисавели. Завтра он убывает в городок Четвертери по делам инквизиции. Едет туда как новый секретарь комиссара Джулио Дисклибаньи. Посмотрим, оправдает ли он доверие церкви и сможет ли проявить себя в уничтожении ереси. Тем временем я пошлю своего человека в Калабрию, в город Катанзара. Пусть разведает, как он жил, чем увлекался, какие предпочтения имеет, не связан ли с сектами лицуфериан. А тем временем прибудет и конец Искарпат. Позже примем решение на основе собранной информации. Согласны ли вы с моим предложением? Если он не тот, за кого выдает себя, клянусь святой инквизицией. «Я прямо с живого спущу с него шкуру», – заявил Матео Ди Бенконе и запальчиво вылил остатки вина в огонь. Муцио Ди Вителли промолчал, видимо, согласившись с мнением своего духовного сына. После слов молодого иезуита и брызг вина пламя неожиданно взметнулось вверх. Никто из сидящих у камина не обратил внимания на эту странную ситуацию. Только лайлап вскочил и тихо рыча уставился на огонь. В его глазах отражались совсем не отблески пламени, а невидимые для людей очертания человекообразного существа. Оно было в образе солдата в красной одежде с золотой короной на голове и верхом на алой лошади. Если бы пес мог говорить... то он обязательно бы сказал, что это существо очень внимательно прислушивается к словам Матео. Жаль, что Лайлапс не мог сообщить хозяевам о неожиданном появлении Балберит, архивариуса и церемонии Мейстера Ада. Творец не дал животным такой возможности. Поэтому собака встала в стойку и более свирепо зарычала на огонь. Существо в образе солдата беззвучно, раскатисто засмеялось и, вытянув руку, погрузило ее прямо в тело пса, заставляя его лечь на прежнее место. Лайлапс тихо заурчал, пригнул голову и нехотя подчинился. «Место! Знай свое место! Что с тобой?» – строго приказал Матео взъерошенному псу. «С ним точно все в порядке. Похоже на собачье бешенство». Подозрительно уточнил Муцио Девителли. «Я так не думаю. Просто Лайлапс очень хорошо чувствует всякую нечисть», ответил Маттео Ди Бенконе. «Но не у меня же в доме. Какая нечисть? Ты о чем?» Удивленно заявил ректор. Маттео сконфуженно промолчал. Муцио Девителли, нахмурившись, стал. Из его уст тихо начало звучать анима Кристи – молитва душа Христова. Душа Христова, освети меня, тело Христова, спаси меня, кровь Христова, упои меня, вода с ребра Христова, омой меня, страсть Христова, укрепи меня. О, добрый Иисус, прислушайся ко мне, в своих ранах спрячь меня, не позволь мне отделиться от Тебя. От сатаны, врага лукавого, защити меня, час смерти моей призови меня». и прикажи мне явиться к тебе, да будь ты восхваляем со своими святыми во веки веков». Вслед за ним встал Матео Дьебьянконы и присоединился к своему наставнику. Они закончили возносить прошение и повторять слова любимой молитвы основателя Ордена Иезуитов Игнасио де Лайолло одновременно. Молитва чудотворно повлияла не только на них самих, но и на лапса. После произнесения слова «Амин» он медленно раздинул огромную пасть и умиротворенно уткнулся в свои лапы. Продолжим обсуждение далекой варварской страны. Я хочу, чтобы ты прочел некий секретный документ. Это письмо Альберта компенза к его святейшеству, папе Клименту VII, о делах Москвы, датированное 1543 годом. Данный сеньор – сочинитель и верный слуга папского престола. Он собрал очень много сведений о Москве и обратился к папе с предложением распространить римско-католическую церковь на это государство. Конечно, прошло уже более 60 лет, однако затронутая им тема по-прежнему актуальна. Нам очень нужны новые люди и богатые территории. В его докладе девять глав о разном. Изучать все именно сейчас нет необходимости. Прочти мне вступление и две последние главы. Затем я хотел бы услышать твое мнение об этом», – заявил Муцио Девителли, пнув присев к огню. Матео Ди Бьянкуне, взяв из рук наставника пергамент, приступил к чтению. «Если евангельский пастырь, или лучше сказать, великий первосвященник, коего вы служите наместником на земле, с таким тщанием искал одну из ста заблудших овец своих и нашед ее, с таким восторгом и торжеством для всего неба принес на собственных раменах обратно к стаду, то как велики должны быть заботы и попечения пастыря церкви, когда не одна, а целые сотни заблудших овец жаждут присоединиться к стаду Христову. «Основываясь на всем мнений, я не могу довольно надивиться равнодушию, с которым предшественники вашего святейшества оставляли досель всякого внимания Москвию, страну многолюдную, различествующую с нами в самых маловажных догматах и, безусловно, преданную проклятию за отложение от церкви, и нисколько не заботились о приведении ее обратно в лоно истинной веры». Тем более, что за исполнение сего требовало самых незначущих усилий. Благочестивый отец Адриан VI, предместник вашего святейшества, имел в виду эту благую цель, в которой я всеми силами старался утвердить его, поставляя непрестанно на вид все то, что мог только придумать в ее пользу. но преждевременная кончина его предоставила вашему святейшеству вместе с многими другими предначертаниями и этот благочестивый, великий и святый подвиг. Посреди многоразличных и важных дел, до сего времени вас обременяющих, вы должны смотреть на предстоящий труд, как на внушение божественной воли, не спосылающий вам в труде всем отдохновения от забот и средства с малыми усилием, совершить дело великое, которое покроет вас бессмертной славою. И действительно, чем может более обессмертиться имя ваше в позднем потомстве, как не воспоминанием о том, что в управление ваше, по вашей деятельности и пасторскому попечению, все московитяне возвратились в лоно истинной церкви, и народы отдаленные из скифии прибегли под покровительство римского первосвященника. От одной мысли о семь лютеране эти неистовые безумцы, дерзнувшие восстать против чести и могущества престола вашего, горестно застонут и покроются вечным стыдом. Исследуя с другой стороны пользу, могущую произойти от приведения в действие предприятия столь высокого, мы увидим, что эта польза яснее самого солнца, представляется взору. Она гораздо важнее и гораздо достойнее имени христианского, нежели все выгоды, которые доставило бы нам покорение оружием Азии и Африки. Ибо всякая победа покупается неимоверною ценой, потоками крови христианской, гибелью и смертью множества людей, и даже в случае самого блистательного успеха менее приобретает, чем губит душ для веры Христовой». Турки, побежденные и покоренные оружию нашему, будут по-прежнему коснеть в неверии своем. Из многих сотен тысяч душ едва ли одна или две обратятся на путь истины, тогда как московитян можно, не обнажая меча, без пролития крови и без малейших усилий приобщить всех до одного к спасительному стаду Христову. не говорю уже здесь о том что пособие их будет для нас весьма важно против ярости мусульман ибо впоследствии я намерен подробнее объяснить это вследствие всего вышесказанного я почел делом с полезным для вашего святейшества представить вместе с описанием пространства пределов нравов и обычаев московии вовсе неизвестной историографам и космографом нашим Несколько замечательных сведений, которые по любознанию своему собрал я от некоторых наших купцов, а также от отца и брата моего, проживавших долгое время в Москве и коротко ознакомившихся с языком, письменами и обычаями московитян. Расположив все эти сведения по правилам космографии, Я прикупил к ним то, что, по мнению моему, должно убедить всякого в возможности, без больших усилий привести в исполнение важное предприятие, мною вышеобъясненное, а также и некоторые средства, с помощью коих удобнее будет достигнуть этой цели. Смею надеяться, что ваше святейшество приметит труд мой столь же благосклонно, как тот, чью власть вы представляете на земле». «Принял по свидетельству евангельскому две лепты, вдохновицию принесенные. Вам предстоит великий подвиг присоединения новых племен к стаду Христову, и потому, не желая вступления своего сделать продолжительнее самого рассказа, теперь же приступаю к обещанному мною описанию». Закончив озвучивать вступление, Матео Ди коне внимательно посмотрел на наставника, Тот жестом предложил продолжить чтение, и молодой человек приступил к озвучиванию следующей главы текста. Глава 8. О причинах, по которым верховный первосвященник обязан принять московитян в число паствы своей. Итак, милостливый и святой отец. Хотя в настоящих смутных обстоятельствах вы со всех сторон обременены тяжкими заботами, Возложенными на вас благом христианского мира и даже самим Христом Спасителем, не менее того вашему святейшеству, по мнению моему, следует обратить исключительно и деятельное внимание на союз с московитянами, как на дело особенной важности и не требующее долгого размышления». Ибо оно не сопряжено ни с издержками, ни с заботами, ни с опасностями и в исполнении своем не представляет никаких почти затруднений. Конечно, неизвестно, что враги наши извне угрожают храмине Давидовой, порученной Иисусом управлению и покровительству вашему. Известно также и то, что целые племена бедствующих христиан с давних пор уже томятся под тягостным и унизительным ярмом лютого врага имени Христова и к вам, как к истинному пастырю церкви, обращают взоры свои, прося и умоляя о защите, зная, что прежде, нежели вы приступите к какому-либо подвигу, полезному внутри христианских пределов и славному вне оных, Вам предстоит еще важная обязанность примирить православных государей, разделенных между собой гибельными раздорами. Знаю и то, что с каждым днем все более и более разливается в недрах наших тот адский и тлетворный яд, который мы зовем чумой лютерианской, и который беспрерывно губит тысячи душ, зараженных ересью и расколом. Все эти обстоятельства, конечно, важны по существу своему и требуют деятельности, благоразумия, забот и даже издержек, но вряд ли устройство их может когда-либо доставить до значительные выгоды, тогда как дело московитян, о коем я ныне ходатайствую у вашего святейшества, не представляя и малейшей части этих затруднений, по всей справедливости не менее прочих достойного вашего внимания. Ибо заключает в себе спасение нескольких миллионов душ, которых вы некогда отдадите отчет Господу Богу, если они погибнут по неродению вашему. К тому же союз с таким могущественным, великим и богатым государем, каков государь московский, сам по себе уже необходим для нас в деле против турок. Ибо Василию по смежности владений удобнее и легче, чем кому-либо напасть на земли неверных. Если же напротив того вздумает соединить свои силы с их силами, то погибель наша неизбежна. Далее в деле примирения христианских государей я не знаю ничего спасительнее этого союза, ибо пример московского князя заставит их устыдиться тех пышных титулов, которые они без пользы и стыда себе присваивают, и краснеть от одной мысли – что еретик не только напоминает им о священных обязанностях христианских, но даже вразумляет, как должно поступать в духе этих обязанностей. Наконец, в деле учения литерианского, какого блистательного торжества можно желать и ожидать нам, как не торжественно сознание врагов наших в том, что престол апостольский, который они всеми мерами стараются унизить в глазах вселенной, сохраняет власть и достоинство свое не только между своими приверженцами, но даже между племенами новыми, притекшими как бы из другой части света, с просьбой о принятии их в лоно римской церкви. Этих счастливых результатов можно достичь без всякой опасности, с малыми усилиями, и самыми незначительными издержками. Стоит только вашему святейшеству отправить в Московию мужа, способного к сношениям этого рода, и поспешить окончанием дела сего, ибо ускорение его требует обстоятельства важные. Трудность и опасность пути через всю Германию, Пруссию и Ливонию. Ниже всего подробно будут объяснены причины, по которым надлежит миновать Польшу. Частые задержки, меры предосторожности от разбойников, бродящих целыми шайками в этих странах – все это замедлит путешествие посланника вашего так, что он не может ранее пяти месяцев прибыть ко двору московскому. Явным доказательством трудностей и продолжительности этого пути служит то, что послы, отправленные Василием Карлу V, только восемь месяцев смогли достигнуть столицы Испании. В случае же замедления с вашей стороны враги наши не будут дремать без действий. да и самые мысли московского князя легко могут измениться, если великодушное предложение его будет презренно и оставлено без внимания, и если мы на посольство его к императору Карлу V, королю польскому Сигизмунду, а через посредством его и ко всем христианским государям не ответим таким же посольством». Император еще молод и, будучи занят исключительно войною против соперника своего, короля французского, не имеет времени позаботиться об общем благе христианского мира от короля польского. Несмотря на благоразумие его и набожность, нельзя ожидать ничего хорошего по многим причинам, которые ниже всего будут объяснены подробнее. Следовательно, весь успех дела зависит единственно от вашего святейшества. Если вы не обратите внимание на этот важный предмет, то государи наши отвергнут решительно союз к снязям московским, но зато наши враги не отвергнут его. Нет никакого сомнения, что турки постараются привлечь на свою сторону этого могущественного монарха в том предложении, что он не может быть нам искренним другом. Ибо неоднократно был преследуем нами, как язычник и еретик. Потому-то и необходимо с нашей стороны прибегнуть немедленно к мерам благоразумия и стараться о сохранении союзника, внезапно и сверх всякого чаяния нам предоставляющегося. Для сего нужно только, как я выше всего объяснил вашему святейшеству, послать к нему людей, опытных и искусных, Издержки с этим посольством, сопряженные, нисколько не должны устрашать вас, ибо мы нередко кидаем деньги на пустые и вовсе ненужные пиршества. Да и то, что в других посольствах увеличивает издержки, а именно трудность пути и опасности, здесь совсем напротив уменьшит они. Не следует отнюдь назначить для сего дела какого-нибудь старца с почтенную свитую, Но людей молодых способны к перенесению тягости пути и суровости московского климата и следующих в законе Божием, дабы они могли каждому объяснить веру, надежду и любовь христианскую и показать, что противно нашему закону и что с аным согласно, а также умели постичь, в чем именно надлежит, по словам апостольским, снисходить людям, не утвердившимися еще в законе. и не принуждали их к верованию упорными прениями ибо таковыми мерами весьма легко совратить к пути истинного тех которые еще не совсем и очень мало отдалились от анова одним словом нужно избрать для всего таких людей которые забывая собственные выгоды имели бы в виду одну славу иисуса христа и не только не презирали обычаев народа с которым придется им жить но по возможности старались принаравливаться к он им. При всем избрании надлежит обратить особенное внимание на важность посольства, ровно как и на достоинство апостольского престола, и позаботиться более об условиях определенных, чем о пустом торжественном обряде, для коего обыкновенно отправляются послы. Если бы даже по какому-либо случаю посольство это и было лишено той пышности, каковой требует достоинство римского двора, богатство князя московского и самая важность переговоров, то сему достаточным извинением могут послужить трудность и опасность продолжительности пути. Отнюдь также не следует давать этого поручения Готфу, левонсу или Поляку. Ибо московитяне, по закоренелой ненависти своей к этим народам, с которыми ведут беспрерывные войны, легко могут подумать, что тут кроются какие-либо личные виды. Лучше всего, по мнению моему, послать для всего не более четверых пяти человек. Путешествуя в СОО обществе купцов, они скорее легче и с меньшими издержками могут прибыть в Ливонию. И, что всего важнее, при настоящих обстоятельствах, «Совершить путь свой, не быв нигде узнанными, ибо если слух об этом посольстве распространится в свете, враги наши подчатся всеми средствами предупредить нас. Вот причина, по которой все это дело должно производиться в тайне и через посредство весьма немногих лиц». Муцио Дивители, взяв воспитанника за руку, тем самым остановив его речь, и произнес «Никому нельзя доверять». в том числе и Федерации Королевства Польского и Великого Княжества Литовского. Никому! Помни об этом всегда! Продолжай!» Матео Ди Бен немного помолчал, обдумывая слова наставника, затем продолжил чтение. Глава 9. О том, по какой причине не должно прибегать к посредничеству короля польского для приведения московитян к единству Римской Церкви. Мне кажется, что, несмотря на христианские чувствования короля польского, в этом именно деле отнюдь не должно полагаться на него, ни на его подданных, ибо привыкший видеть в московском князе опасного для себя соседа, и помня, что Василий и предместники его Иоанн отняли от Польши четыре значительных области, он весьма естественно должен страшиться, дабы враг его, умножив силы свои через союз с нами, тем самым не лишил его больших выгод в войнах, которые эти государи непрерывно ведут между собой за границы своих владений. Вот причины, по которым поляки всегда старались различными хитростями расстроить этот союз, ратуя против народа еретического Они уверены были в своих других государей и в нашем пособии, которые мы не раз оказывали им обнародованием разных индульгенций и денежными судами из общей казны христианской. И потому ныне заключают, что если московский государь сотрет себя пятно ереси, Польша лишится всех этих пособий, между тем как враг ее, и без того уже сильный, приобретет еще более веса и могущества». Перемирие на пять лет заключенное Василием с королем польским и возвращение первого их си государей в лунной церкви христианской нисколько не могут успокоить поляков на будущее время, ибо нет таких христианских государей, которые по каким-то бы ни было причинам не вели частных войн своими соседями. Впрочем, отвращение короля польского от принятия нами московского князя в число христианских государей ясно уже доказывается тем, чтобы об выше всего, святым и полезным для нас, предложении Василия, он ни разу не упомянул в письмах своих предместнику вашего святейшества, папе Адриану VI., Между тем, как ничем не мог вас утешить и обрадовать пастыря благочестивейшего, как приятным известием об истинно христианском расположении к нам людей, которых мы почитали еретиками и врагами опаснейшими, и о желании их защищать нас и помогать нам в делах наших. Этим обстоятельством достаточно объясняются все прежние действия Польши, постоянно препятствующие соединению церквей. Она не раз уже удерживала послов, отправляющихся на сей конец в Московию от апостольского престола, устрашая их мнимыми опасностями и затруднениями в исполнении данных им поручений и тем самым убеждая возвращаться назад без всякого успеха. По сей-то причине, преосвященный Иероним Бальба, епископ Гурцкий... Он был прежде советником императора Максимилиана, а ныне находится на римском дворе в звании посланника Фердинанда, эрцгерцога австрийского, бывший свидетелем того, как Василий домогался у Максимилиана титула королевского и свидавший многое о хитростях в поляках. неоднократно убеждал папу Адриана VI, предместника вашего святейшества, дабы он в деле соединения циркей избегал участия короля польского или лиц ему преданных. Я мог бы привести еще много других обстоятельств, подающих надежду на успешное окончание этого важного предприятия, но, не желая продлить письмо моего, предоставляю себе честь объяснить им тем, Кому, ваше святейшество, поручите это дело? Что скажете, молодой человек? Уточнил ректор, как только Матео Ди коне полностью закончил чтение. Считаю необходимым заявить, что письмо толковое и действительно не утеряло своего значения, независимо от давности изложения. Вы желаете провести мероприятие по установлению дружеских отношений с русским государством? Будете предлагать направить посольство Ватикана? Уточнил Матео Ди Бен отвечая вопросом на вопрос. Нет, нет, столько лет мы пытались объяснить нашу веру и церковь мирным путем, но ничего же не получалось. Стоит повторить крестовый поход достопочтимого Папы Григория IX на Русь. Попробуем завоевать эту территорию силой с помощью царевича Дмитрия, Вскоре наш претендент на трон закончит обучение всем нужным наукам и навыкам и будет готов заявить о себе как русский царь. Нам с тобой нужно думать, кто же будет рядом с ним, кто обеспечит полный контроль над будущим правителем этих обширных и богатых земель, но в то же время исполнит любую волю престола и ордена иезуитов. Думай, Матео, думай! «Московия – это хороший пирог с медвежатиной, и нам обязательно нужно его съесть», – тихо ответил ректор английского колледжа. «Что же произойдет далее? Наверное, мы сможем с вами узнать это только тогда, когда прочтем следующую тайную рукопись под названием «Орден падшего ангела», третье сочинение Джузеппа Дикава «Поцелуй Люцифера». или ведьма из червитери.